Я поменял пластинки. Новая неделя будет повторяться вечно. В первые дни, мучимый сознанием, что играю роль, чувствовал себя неестественно. Потом я поборол скованность, и если подобие, во что я верю, переживаю те же чувства и мысли, что и во время съемки, то мне предстоит вечно переживать упоение, которое я чувствую, глядя на Фастин. С неусыпной бдительностью я поддерживал в себе безмятежность духа, постарался не вникать в смысл поступков Фастин, позабыть обиды. Наградой мне будет спокойная вечность. Более того, мне удалось почувствовать, как это много недели. В тот вечер, когда Фастин, Дора и Алик, вместе зашли в комнату я героически обуздал себя и даже не попытался что либо разведать теперь мне несколько досадно что этот эпизод так и остался тайной там в вечности я вряд ли и вспомню о нем я почти не чувствовал что умираю процесс начался с тканей левой руки с тех пор он значительно продвинулся однако жар растет так медленно так постепенно что я этого не замечаю. Пропадает зрение. Осязание почти отказало. Отслаивается кожа. Ощущения стали болезненными и неясными. Я стараюсь ничего не чувствовать. Из створок зеркальной ширмы на меня смотрит безбородое, лысое, бледно-розовое существо без ногтей. Силы тают. С болью дело обстоит... Странно. Мне кажется, что чем сильнее она становится, тем меньше я ее чувствую. Неотвязное мелочное беспокойство из-за всего, что происходит между Морелем и Фастин, отвлекает меня от моего умирания. Неожиданный и благоприятный эффект. К несчастью, не все мои умствования идут мне на пользу. Во мне жива, правда, только в воображении, чтобы мучить меня, Надежда на то, что моя болезнь — лишь плод мощного самовнушения, что аппараты не могут причинить вреда, что Фастин жива, и совсем скоро я отправлюсь на ее поиски, что мы вместе будем смеяться над этой мнимой агонией, что мы приедем в Венесуэлу, в другую Венесуэлу, потому что для меня Родина — ты. Это прежде всего господа из правительства, переодетые полицейские, стреляющие без промаха, погоня через туннели по шоссе на ла Гуару, Ла-Гуяра Гуара город Венесуэлы неподалеку от Каракаса, на побережье Карибского моря. Слежка на бумажной фабрике в Маракае, Маракай — административный центр венесуэльского штата Арагуа. И все же «Я люблю тебя, и полуразложившийся шлю тебе привет, ведь для меня ты — это и времена Элькоха Коха и в редакции которого с восьми до девяти утра Ардунья громогласно обрушивался на нас нескольких мужчин и меня еще мальчика почтительного и растерянного». А мы равнялись на его стихи повсюду, от пантеона до кафе «Тропейская скала» и в десятом номере трамвая «Развалюхи» «Буйная литературная школа».